Мародер. Среди иллюстрации одного из журналов я нашел фотографию, запечатлевшую отряд германской пехоты, идущий под марш из рупора громкоговорителя, укрепленного на крыше автомобиля, следующего за частью. «До чего все упростилось?» — подумал я. «Зачем полковой оркестр, если имеется радиоприемник и громкоговоритель?» В дальнейшем, вероятно, дело обслуживания воинских частей музыкой упростится и еще более. На каждую роту будет полагаться солдат с переносным радиоприемником в ранце за спиной. Над ранцем будет возвышаться рупор. Любое движение роты, да и не только простое движение, но и атака, легко может сопровождаться музыкой, маршем. Конечно, это совсем не то, что с гармонистом в атаку бросался ижевец, русский рабочий простой. И уж самым решительным образом не то, что атаковать противника под медные звуки своего собственного полкового марша, вылетающего из труб хора трубачей, фанфары которого украшены георгиевскими лентами но зато, как все механизированное и проще и безотказнее. Тем более, что в конце концов георгиевские ленты можно повесить и на громкоговоритель. Да, другое время другие люди. Разум мой одобрял и даже готов был похвалить нововведение, но нечто консервативнейшее, исходящее из сокровеннейшей духовной глубины, отрицала его как грубую вульгаризацию, как дешевую подделку под драгоценный оригинал. И вспоминалась мне одна из октябрьских ночей начального года Великой войны. Этой ночью наш одиннадцатый гренадерский фанагорийский полк стремительно перебрасывался из городка Казимежа в город Новая Александрия, чтобы оттуда форсировать вислу. Мы шли по самому берегу реки. Она из-за кустов лызняка все поблескивала по нашу левую руку. Так была проложена дорога. А впереди нас, по обе стороны вислы, гремела артиллерия, наша австрийская. И непрерывно, как зерницы на горизонте, вспыхивали блики выстрелов. Мы шли в бой. Мы уже знали, что 46-я дивизия, сунувшаяся было за реку, австрийцами отброшена. И хотя и не откатилась за нее, но прижата к берегу, и ее положение очень тяжело. Третья дивизия московских гренадер спешила ей на выручку. На одном из десятиминутных привалов у плетня какого-то хутора я забежал в халупу, рассчитывая глотнуть горячего чаю и нашел ее занятой нашей полковой музыкальной командой. Всюду, у стен, на скамьях и даже на неприбранной постели поляка-хозяина громоздились медные инструменты нашего хора, одетые в защитные чехлы. Музыканты же теснились вокруг стола и что-то торопливо жевали. Был у них и чай. — Ребята, — обратился я к ним, — дайте глотнуть чайку, пить хочу. — Пожалуйста, Ваше Благородие! Предупредительно засуетился оказавшийся рядом со мной чернявый молодой еврей-музыкант и, выплеснув прямо на пол остатки чаю из своей жестяной кружки, потянулся с нею к чайнику. Лицо музыканта с густыми черными бровями, сросшимися на переносице, показалось мне знакомым, но, торопясь дорваться до чая, я не обратил на это внимания. Он сам напомнил о себе, передавая мне кружку. «Мы с вами знакомы, ваше благородие», — сказал он. «Я ведь играл на трубе в оркестре ресторана Козлова на Тверской, где вы часто бывали. Однажды вы даже меня ужином угостили». «А, это вы?» — вспомнил я. «Да, да, конечно. Стал быть призванный?» «Так точно. Из запаса». Молодую жену в Москве оставил. Очень плакала. Зря вернетесь домой благополучно. Вы музыкант, вам в атаке не ходить, под огнем не бывать. Как сказать, ваше благородие? Вот ведь и нас спешно зачем-то двинули с полком из обоза. Поговаривают наши, что его высокоблагородие командир полка считает, что когда нужно бросить полк в атаку под нашу музыку? Допив чай, угостив музыканта папиросой, я выбежал из халупы. И не напрасно торопился, уже гремела команда Смерна! Потом мутный рассвет, понтонный мост через дымящуюся туманом вислу и наш беглый шаг по нему под разрывами австрийских шрапнелей. Затем целый день боя без отдыха и пищи, глухой черный вечер, спуск нашей роты в глубокий овраг, потаенный марш по нему, с моим и других начальников шепотом «Тише, тише, дьяволы, подбери лопату, не брякая котелок!» И, наконец, повзводное выползание из низины. Небольшое продвижение вперед и молчаливая, но яростная, торопливая работа с шансовым инструментом. Мы роем длинную цепь одиночных окопчиков, роем, вырыли и залегли в них. И опять утро, опять мутный рассвет с дождевой пылью в воздухе, октябрьское утро уже зависло. Окопчики могилками, вытянутые в полутораверстную линию. И в них отощавший, вторые сутки не евший, одиннадцатый гренадерский фанагорийский полк. Я в своем окопе устроился на корточках, и на корточках я как на пружине, как та игрушка, что выскакивает из коробочки, лишь поднимешь крышку. Моя голова то над бруствером, то прячется за него, в зависимости от того, как ведет себя австрийский пулемет. Точно так же поступают и солдаты моего взвода слева и справа от меня. Они ведут редкий огонь, и я, покрикивая, одобряю их. меччицелься целься! Не пали зря!» И всякое другое, что придет в голову. В подмогу мне то же самое горланит и Романов, мой взводный унтер-офицер. Покрикивают отделенные. Над нами серое небо, посвистывающее пулями. Время от времени в нем визжат шрапнели и лопаются почти над нами, совсем немного не долетев, перелеты. И тогда слышно, как их пульки бьют по земле. И звук этот чавкующий противный, словно в телесную мякоть. И каждый из нас думает, так бы не в голову. Но вот опять заработал пулемет у австрийцев, и снова в который раз несется слева с фланга роты хриплый крик команда нашего ротного «По пулемету залпами рота!» Напружиненные ноги разом подбрасывают солдат к винтовкам, положенным поверх брустверов. Приклад ружья вдавливается в плечо, палец мягко обжимает спуск, глаз через прорезь прицела и вершину мушки. На тех чуть заметных бугорках впереди, в той их точке, где около растрепанного куста концентрируется редко, похожее на воронье карканье австрийского пулемета, и чуть заметно облачко белесого дымка, а правое ухо ждет. Секунда, две... Пли! Резкий во всю линию наших окопов грохот залпа, и затем более мягкий звук отбрасываемых затворов, выбрасывающих гильзы. И снова пли! И еще раз пли! И еще раз показалпой не заткнут глотку вражеской Веркен машин, и не заверещит свисток командира, позволяющий нам снова забраться в свои могилки. Теперь можно и отдохнуть. Я стараюсь устроиться в своей яме с наибольшим комфортом. Голова хорошо скрыта бруствером, но колени, черт бы их, побрал. Все двумя своими углами выставляются наружу, и ловко пущенная шрапнель обязательно их поразит. Что поделаешь? Холодно, и хочется жрать. Эх, глотнуть бы Рому, но последние капли его я высосал из фляги еще накануне. Ворча для облегчения сердца, гляжу в сторону тыла. Пусто. Только у самого горизонта прет вовсю патронная двуколка, а над ней, одно за другим, вздуваются облачки шрапнельных разрывов. Издовой паде шалел от страха. Думаю, я равнодушно не трогаясь его судьбой. Меня больше интересует то, что сейчас делается в том овраге, из которого мы выползли сюда вчера ночью. Он на ней два куста на спуске в него. Там наша ротная кухня. Кошевар, наверное, уже успел сварить борщи или суп с макаронами. Но раньше ночи, конечно, не поешь. И я роюсь в кармане шинели и нахожу там немного крошек от съеденной краюхи, которой я разжился еще в Новой Александрии. Хлебные крошки перемешаны с махоркой, но я все-таки ем их. И вдруг я вижу, что над одним из кустов, над спуском во овраг, появляется человеческая голова, появляется, прячется и опять появляется. Кто бы это, не кошеварли «Я навожу на куст бинокль». «Ба! Да это наш Капельдудка, полковой капельмейстер». «Зачем его сюда принесло?» «Но я не успеваю остановить мысль на этом». С правого фланга роты, прыгая из копчика в окопчик, перекидываются грозные слова. «Приготовиться к атаке! Через пять минут атаке!» «Приготовиться!» «Допрыгнул до меня». Перескочила через. Я поднялся во весь рост и закричал. «Третий взвод! приготовится к атаке!» И несется дальше, уже вне пределов нашей роты, затихая, приглушаясь. «Приготовиться! Атаке! Пять минут! Приготовиться!» «На моих часах браслете без четырех минут двенадцать». Я рывком подтягиваю ремень, ослабевший на отощавшем животе под тяжестью кобуры с револьвером и бинокля. Зазвенело, залязгало головокопок справа и слева от меня. Это мои гренадеры закрепляют на себе снаряжение. Мой сосед справа, бородатый, опасный быстро закрестился и шепчет молитву. Дальнейшее невозможно рассказать протокольно. Память сохранила лишь отдельные моменты. Но они, как одиночные, мощные удары по сознанию неким наотмож бьющим молотом. Из-за кустов на линии спуска во враг вылезает солдат, опоясанный через плечо медной трубой гиликоном. За ним выбегают другие солдаты из трубной медью уртов. Перед ними появляется капель дудка. Он поднял руку, рванул ее к низу, и трубы рявкнули фанагорийским маршем. Но слева от нас, там первый батальон, уже запели. «Спаси, Господи, люди твоя! Гренадеры этого батальона уже над окопами, уже вышли из них. Тотчас же справа от себя, значит, я верчу головой, нервничаю, вижу на бруствере своего ротного штабс-капитана Орешина». Правая рука его вытянута вверх, в ней обнаженная шашка. Я тоже на бруствере, я уже за ним, я иду, почти бегу, в душе ужас. Я вытащил браунинг из кобуры, но не могу поднять выше. Ременный шнур запутался за что-то в снаряжении. Я, идущий на врага, безоружен, потому что свою дрянную шашку я оставил в обозе. Я рву шнур раз, рву два, но крепкий ремень не поддается, держит. И, наконец-то, лопается лишь на третьем рывке. И я, большим пальцем переводя предохранитель с сюр на фе, ликуя, кричу во весь голос. «Ко мне! Сближаться ко мне, гренадеры!» Но взвод и так уже образовал кулак около меня. Вижат, вопят, рвут душу медные трубы позади нас! Бу-бу-бу!» — -бу, гукает геликон, мяукающие разрывами шрапнели, проносящиеся над нашими головами. «Ура!» — мы над австрийскими окопами. «Люди все серо-синих шинелях стоят в них на коленях, протягивая к нам безоружные руки». Мы проносимся через них, мы несемся к кустам, оказывающимися за окопами. Из кустов выскакивают люди, их не больше роты. Часть тотчас же поворачивает назад и опять скрывается в кустах. Но десятка-три продолжают движение на нас. Впереди них высокий человек на тонких ногах, он не бежит, но идет огромными шагами. В его руке большой черный пистолет. Австрийский офицер стреляет. Я спотыкаюсь и падаю, упав же, переворачиваюсь на спину, и вижу, что на меня надвигаются люди с медными трубами уртов. Огромный солдат, опоясанный гиликоном, дует в мундштук своего инструмента, кругло раздувая щеки. Он едва не наступает на меня, помню его скошенный на меня строгий правый глаз, но ни музыки и вообще никаких звуков я не слышу. Потом без беспамятство. Сознание возвращается все усиливающимся ощущением боли в левой ноге. Болят все ее кости, от берцовой до каждой косточки в ступне. И снова провал. Потом, ваш благородие, «Выпейте. Глотните». Чувствую, как холодная вода льется мне по подбородку. Делаю несколько глотков. Узнаю вкус холодного чая. Открываю глаза и окончательно прихожу в себя. Мутно-серое, в темных полосах надо мной. Это небо. Закрываю глаза, вдумываюсь в то, что произошло. Понимаю, ранен. Той страшной боли в ноге уже нет, боль другая, тупая, как бы привычная. Снова открываю глаза, вправо от меня чье-то лицо, одна его половина раздутая и окровавлена. На этой половине лица глаза не видно, закрыт опухолью, другой же смотрит на меня, и он черный, яркий, не русский «Кто ты? Санитар?» «Никак нет, музыкант». «Розенбаум из ресторана Козлова. Ваше благородие. Помните, чай пили?» Музыкант начинает говорить очень быстро. «Мы шли, мы играли. Вдруг засвистал снаряд, лопнул, что-то ударило по моей трубе. Я думал, разорвало мне все лицо, треснула голова, кровь, двух зубов нет». И вдруг переходит на шепот. «Ох, ваше благородие, молчите, закройте глаза». «Что такое? Он идет». — Нет, ничего, он остановился. Там, кажется, убитый. — Кто остановился? — Мародер, ваш благородие. Он снял с вас часы и слазил в карман за кошельком. Тогда вы застонали. Я делаю правой рукой движение к кобуре, но она под моей спиной, и едва я шевелю ногой, как ее наполняет боль, похожая на огненный кипяток. Когда боль затихает, Я вспоминаю, что оборвал револьверный шнур, и, стал быть, оружия в кобуре нет. «Почему ты не прогнал мерзавца?» — говорю я капризно. «Ваше благородие!» — шепчет музыкант. «Он был ужасный нахал, наглый нахал, и он с ружьем. А я потерял браунинг». «Никак нет, ваш благородие, он у меня в кармане. Он лежал около вас, а я поднял». «Почему не застрелил мародера?» Ваш благородие, я не умею стрелять, а он с ружьем, он бы заколол и меня, и вас. Дай мне пистолет. Возьмите, но ну, тише, тише, он выпрямился уже. Он сейчас пойдет в нашу сторону. Осторожно, чтобы нечаянным движением не шевельнуть перебитую ногу, я поднимаю руку, беру револьвер и прячу его под спину. Там же под спиной держу его, не выпуская, ощупываю большим пальцем предохранитель. Он все еще на фе, если в стволе патрон. Должен быть. Прикрываю глаза. Тишь, тише, идет. Сквозь завесу ресниц вижу кусты, и на фоне их подходящего солдата. Он низкоросл и плечист, длинное лицо с отвисающей тяжелой челюстью. Сутулица, волочит у ноги винтовку. Большая, сильная обезьяна. Голова замотана бинтом сверх его фуражки. «Ранен?» Солдат останавливается против нас, достает папиросы из кармана шинели, закуривает. «Пойду сейчас в тыл», — говорит он. «Перевяжусь и домой поеду. Пойдем со мной». «Никак нет», — словно начальнику отвечает музыкант. «Я офицера так не могу оставить». «Черт с ним! Пускай дохнет! Я брат в дисциплинарном побывал, знаю ихнего брата». «Он мой знакомый, еще до службы», — оправдывается музыкант. «Никак не могу». «Черт с тобой! А я тут насобирал малость кое-чего». убитму то на что? А которые ранены, все равно санитары украдут. Пойду!» Солдат зевнул. «Жать хочется!» «А ты помалкивай, смотри. За язык ведь не тянут. Тем более вы другой дивизии». Шагов двадцать. Я поднимаю браунинг, к целю в грудь и стреляю. Солдат взметывает руками, и справа валится винтовка. Я нажимаю гашетку еще раз, еще выстрел, солдат падает. Полузабытье. Озноб во всем теле. Голос. В нем слезы. Ужас. Ваш благородие, он живой. Шевельца. Кровь. Перевязать его. Как хочешь. Потом несколько голосов, и один из них женский. Чудесное ощущение коньяка во рту. И затем непередаваемо страшная молния, сверкнувшая боль в ноге, и полный покой. Без памятства. еще одни сутки. Поезд идет быстро, почти без остановок. Поезд везет меня в Москву. «Тряска вагона мягкая, укачивающая, нога в лубке не болит, ноге покойна и спокойно всему телу. Сестра принесла мне чашку кофе». «Раненый музыкант вашего полка хочет вас видеть и что-то вам сказать?» — говорит сестра. «Он едет в нашем поезде. Пустить его?» «Хорошо. Через минуту в мое одиночное купе входит человек с белым шаром вместо головы». От бинтов свободен рот, немного носа и один блестящий, уже знакомый мне черный глаз. Правой стороной рта гугнося. «Ваш благородие, он с нами едет. Кто? Мародер. Вы ничего тогда не сказали, когда нас подбирали? Ничего, ведь я думал, что он умирает, но и, и теперь он не отдышался, очень плохо. И никто ничего не знает». «Никто, ваше благородие. И сам он молчит, конечно, только как вошь на меня глядит. Он не знает, что вы. Тоже нами, ваше благородие. Вы будете рапорт подавать?» «Придется подавать. Мародер. Ваше благородие. Но его же расстреляют. Конечно. Но разве это будет несправедливо?» «Справедливо, ваше благородие. Но не подавайте рапорта. Ведь вы же наказали его». Он все равно умрет, он дышать не может. Наказан вот как, смерти ждет, смерть над ним. А то две смерти, от одной выптается, другая насядет, расстрел. Даже страшно думать, что человек испытывает в таком каком положении. Это он упросил вас, чтобы вы ко мне подошли. Нет, нет, всем, чем хотите, поклянуть, что вы, он молчит. Он бы убил меня, так на меня смотрит. Хорошо, я подумаю. Где мы сейчас? Черный глаз в бинтах заблистал веселее. В Бресте, говорят, через час будем, а завтра в Москве. Ваше благородие, пусть уж он как порядочный человек умрет. Сестра говорит совсем плохо. В Москве носилки со мной выволакивали из вагона какие-то студенты, добровольные санитары. Под стеклянным навесом перона блистал электрический свет. Почему-то на несколько минут носилки были поставлены на перрон. Тут я увидел пробивающуюся ко мне сквозь толпу зевак мою невесту, московскую курсистку. Кротовая шапочка над самыми бровями и огромные глаза под ними. И в них слезы, радость, ужас. Но ее лицо тотчас же заслонила забинтованная марлевая голова. Солдат с марлевой головой прорвался ко мне и закричал голосом ликующим и радостным. «Ваш благородие, он умер! Перед самой Москвой кончился!» «Наверное, контуженный сумасшедший», сказал надо мной студент-санитар, снова берясь за ручки носилок. «Такое ликование по поводу чьей-то смерти?» И умолк, услышав мой ответ. И хорошо сделал, что умер. Меня снова понесли, и рядом с носилками шла моя Катя.